Глава 7. Август. Плавнее и дальше. «Стой!» — безнадежно закричал Тимофей, проламываясь сквозь камыш. «Стрелять буду!» Где-то слева действительно протарахтела автоматная очередь, но это было далеко и звучало неубедительно. Как и сиплые вопли на румынском языке рядового Лавренко. В камышах только усерднее захлюпали, уходя глубже в непролазные дебри. Все вышло совершенно неожиданно. Возможно, в контрразведке всегда так, но Тимофей к таким поворотам не привык, да и контрразведчиком считал себя очень условно. Дошли со старшим лейтенантом до Дажебриян, глянули на новых пленных. Румын сдалось густо, но все какая-то ерунда. Звания мне выше лейтенанта. Единственный печальный часовой охраняющий толпу сказал, что по дороге на Келью взяли еще каких-то офицеров а по направлению на Вилково подстрелили хитрого фрица, переодевшегося в рядового мамалыжника. Может, тот тоже был по шпионской части. Старший лейтенант Нерода приказал Тимофею, пока он сам сходит на странного мертвеца, глянет, ознакомиться с дорожными пленными, но с выяснениями не задерживаться, сразу в село возвращаться. «Давай бегом, потом здесь еще румын-саперов опросишь, оно полезнее будет», – распорядился командир группы. «Автомат оставь. И так ноги едва таскаешь. Живенько и не заблудись, товарищ партизан. Вот опять партизан. Да откуда офицеры эту старую кликуху знают? Не иначе земляков разболтал. Переводчики они сильно разговорчивые. Тимофей быстрым шагом вышел на дорогу, навстречу брели кучки румын, уточняли. Куда в плен? Боец Лавренко указывал на пункт сбора, узнавал насчет офицеров. Как выяснилось, группа офицеров села курить у колодца на окраине. Тимофей двинул туда. Идти налегке было непривычно, а особо быстро все равно не получалось. После дождей дорогу развезло, грязь и лужи такие, что не поймешь. Где дорога кончается, а лиман начинается. Офицеры уже накурились и собирались в путь до нормального плена. Их старший, капитан, отрапортовал господину гвардейцу, что майора Белаша они не видели, не знают. И вообще не саперы, а честные артиллеристы, еще с довоенных времен твердо настроенные против Антонеску и Гитлера. Но это-то было понятно. Тимофей вернулся на дорогу, увидел повозку с нашим легко раненым десантником, тот катил на трофея к штабу, забирать имущество. Имелся приказ о дальнейшем перемещении. Повозка была кстати, хоть медленная, но пяток минут можно было дать отдых ногам. «Все ищете? осведомился десантник – «Давай дотянуть самокрутку». «Да разве сейчас нормального шпиона найдешь? Тут румын на две дивизии, и все одинаковые». «Есть трудности», — признал Тимофей. «Да уж, не позавидуешь. У них тут и хитрых полно. Я вот еду, смотрю, к камышам лодка-резинка подходит». Крикнул им для порядка. Они в воду, как жабы, бульк. Но я из автомата дал очередь, хотя далековато было. «Двое там таких солидных было». «Офицерского водоизмещения. Может, и ваш майор?» «Наш майор не особо выдающийся фигурой». Тимофей спрыгнул в грязь. «Вот зачем ты мне это сказал? Теперь проверять придется». «Это где было?» Место стрельбы зоркого десантника обнаружилось без труда. Автоматные гильзы не успели утонуть в грязи и затоптаться. Лодку Тимофей тоже увидел, ее медленно уносило по мелководью за плавнями. Боец Лавренко плюнул и пошел к зарослям. И по дороге, и от плавней тащились все новые румыны. Наверное, и с лодки уже выбрались и пошли сдаваться. Но нужно убедиться. До камышей было метров сотню, но того и гляди, ноги засосет. На встречу хлопали двое пехотинцев-мамалыжников, расхристанные, без оружия, в шинелях, несмотря на жару. Ишь, сами мокрые, а шинельки сберегли, «Об удобном ночлеге уже думают. Предусмотрительно». Румыны сошлись с символической тропинки, почтительно пропуская советского бойца. Тимофей мельком глянул в потные заросшие морды. «Прав, десантник. Нынче все мамалыжники одинаковые, только по знакам различия и запоминаешь». Отмахиваясь от машкары, боец Лавренко вышел к изломанному камышу. «Здесь они выбирались из воды. Ага, вон, весло валяется». Тимофей поднял короткое, похожее на лопатку, весло, повертел. Весло как весло, фиги его знает. Нужно лодку глянуть да возвращаться. Пришлось лезть в воду. Новенький пистолет Тимофей из кобуры достал, задрал руку, дабы не замочить оружие и часы. Но воды оказалось чуть выше колен. Лодка мирно ждала, пузатенькая, серо-зеленая. Легкая, наверное. Такую бы дома иметь. «На пруды, за сазанами хорошо ходить, особенно если насос заиметь». Тимофей ухватил лодку за уключенную, притянул поближе. тяжеловатая. Тут мысли о сазанах мигом вылетели из головы. В лодке лежал труп. Однако не промахнулся издовой стрелок. Мертвых боец Лавренко навидался вдоволь. Все они похожи между собой тем, что мертвые. «Определенно, это не майор Балаша. Этому чуть за двадцать лет» а, судя по рукам, работал и чаще, чем головой. Но почему-то почти голый. Вон на майке какие жирные автоматчики копошатся. Наверное, грести запарился, разделся. Винтовкой и сумки валяются под задом, прямо в воде. Нет, не следил за оружием румын. Мертвец смотрел в вечереющее небо, полуприкрытые глаза тускло блестели, ничем уже не интересуясь. Плыл, старался, бац, и все а как его вообще убило, на что десантник определенно не в раздетого стрелял. а такой детали боец точно бы упомянул. Они в воду, как жабы. Да, белье-то мокрое, высохнуть не успело. Ранило, разделся, обратно в лодку залез и помер. А куда ж его зацепило? Кровь должна быть. Тимофей засопел, ухватил теплую вялую руку румына, поднатужился, переворачивая тело. Кровь была. Хотя и немного. Залила вещи на дне резиновой посудины, сумку хорошую подпортила, но... Майка под лопаткой мертвеца оказалась пробита на диво аккуратно. Никаких колоков лохмотьев в ране. Тимофей оттянул влажную ткань, но опыт человека, немало поработавшего с кожами и тканями, уже подсказывал, что увидит. На загорелой коже виднелся четкий, короткий, чуть наискось прорез. Ножом или штыком ударили. «Подозрительно это?» В замешательстве Тимофей поднял сумку. «Хорошая, кожаная. Кровь-то истереть можно. Пустая, только карандаши в специальном кармашке торчат. А точно так -то как? Таким ткнуть и то же того. В небо будешь смотреть и не жмуриться». «А это что?» Боец Лавренко поднял два пенальчика, болтающихся на дне лодки рядом с патронами. «Легкие, красивые. Крышку сворачиваем». Ух, каким хорошим табаком потянуло! Настоящие буржуйские сигары, как у мистера Твистера! Стоп! Там, на вязкой тропинке, когда румыны дорогу уступили, табаком хорошим тянуло. Позавидовал ненакурившийся товарищ Лавренко. Шинели у них сухие, недавно были свернуты, складки еще не разгладились. Лица, лица, лица. Второй был грузным, тяжелый такой солдат. Ворот не застегивается. Вот первый полу шинели этак манерно придерживает, словно пальто на нем. Лицо вообще не помнится. Обычное лицо, щетина, в полоборота. Но не исключено. Тимофей сунул сигары в карман и рванул к берегу. Пистолет бы не утопить. Непривычно в руке скользит. У лодки, казалось, проторчал долго, но это обманчиво показалось. Стоило пробиться напрямую сквозь камыш, Как вот она, дорога. Группка румын уже почти до поворота дотащилась, а эти двое только выходят на дорогу. Не хотят спешить, внимание привлекать. Теперь никуда не денутся. И тут от облегчения боец Лавренко совершил непростительную ошибку. «Стой! Стрелять буду!» — заорал Тимофей по-румынски во весь голос. Услышали. И шедшие впереди румыны обернулись, встали, и эти двое оглянулись. Тимофей Лавренко справедливо считал себя бойцом опытным, но не особо выдающихся статей. Был бы еще автомат в руках, тогда, конечно, был бы убедительно страшен. Но оказалось, что румынам особо много не надо, и такой контрразведчик напугал. Двое у дороги, не сговариваясь, побежали. Не по самой дороге, а свернув к плавням, что дальше от села. Пригибаются, в полах шинели путаются, но точно знают, куда текают. Так-так. «Майор там или нет, упускать нельзя». Тимофей цыкнул, сплюнул сквозь зубы, не отрывая взгляда от убегающих по голому месту врагов, принялся стаскивать сапоги. «Воду выльем, портянки перемотаем, не уйдут». Рванул на перерез. Расстояние удалось сократить быстро, но и плавнее, вон они рядом. Тимофей дважды опускался на колено, прицеливался из ТТ. «Нет, не достать. Далековато». «Да и завалишь насмерть, а он потом, как назло, тем самым майором и окажется. За такое точно в штрафную отправят, ибо вообще не переводчик, да и под делом будет». «Стоять! Убью!» Боец Лавренко выстрелил поверх голов. Пистолет исправно щелкнул. «Но разве это убедительность? Не то оружие, не то... Да и разве напугаешь таких ушлых гадов? Это ж кто-то из них ножом в лодочке поработал». Вот вломились в заросли. Тимофей отставал на полсотни шагов. Обернулся, нормальные, не шпионские румыны глазели с дороги. «В село! Бегом! Доложить начальству!» хрипло проорал Тимофей и врезался в стену камыша. В плавнях боец Лавренко бывал не то чтобы очень часто, но все же бывал. У шпионов с этим было похуже. Трещали, шелестели, хлюпали, как будто их там целый взвод. Впрочем, тут запросто можно и на взвод наскочить. Плавни просторные, а нынче в них бродит уйма фрицев и румын. Но думать об этом было нежелательно, и так страшновато. Впрочем, особо думать не получалось. Тут заставляя себя переставлять эти жалевшие ноги, не слишком шумно раздвигать стебли камыша, да не терять подозреваемых. «Да какие они подозреваемые! Шпионы и есть, вон как удирают!» Ориентировался Тимофей больше на слух. Преследуемых отчетливо видел лишь дважды, когда чистую заводь пересекали. Шинели шпионы давно побросали. Боец Лавренко поднял из воды тяжелую одежку, хотел проверить карманы, вроде так полагается, но времени было маловато. Бросил на островок. Если что, потом шансов найти будет больше. Когда увидел на заводе, брели по пояс в воде, мокрые и темные, как черти, имелось большое желание стрельнуть. Тимофей даже поднял пистолет, попробовал прицелиться, но руку водила, да и совершенно одинаково со спины оба врага выглядели. «Определенно, один, тот, что ненужный, был потолще, но поди разгляди на воде за секунду, когда их тоже шатает и плещет. Нет, тут наверняка действовать нужно». Беглецы все настойчивее уклонялись к западу. «Определялось это обстоятельство без труда». Садящееся солнце так и наравило ослепить. Хорошо, лучи уже верхушки камышей цепляли. Тимофей догадывался, что где-то впереди курс бегства преграждают река Дунай и город Вилково. Хорошо, товарищи командиры допустили взглянуть на карту, хоть не шлепает боец вслепую, как это частенько бывает на войне. Много хуже, что у Дуная, немцев и румын должно быть просто немерено. Туда они все отходят. Вот и шпионы сильно надеются к своим выйти. Вот тут обрывочные мысли бойца Лавренко становились весьма неприятными и трусоватыми. Утешало то, что не враже сегодня был день. На косе их клали сотнями, а в плен взяли еще больше. И лично Тимофей тоже клал и брал. Так с какой стати тут двоих румын страшиться? Они вон сами боятся и текают из последних сил. Слева донеслась перестрелка. Быстро угасла. Уже не в первый раз. Беглецы туда не хотят, жизни свои шпионские ценят. Стреляют, и дальше к югу. Звук тише, но там и пушки. Наверное, наши горы штурмуют. Прямиком туда подозреваемые точно не пойдут. А до темноты немного времени еще остается. Боец Лавренко осознал, что нужно рискнуть. Семь патронов в пистолете, запасной магазин в кабуре, штук пять патронов в кармане — Это еще в Криничке машинально припас. Боезапас не такой уж плохой. Вот только к пистолету особого доверия боец Лавренко не испытывал. Не для плавания оружия. Имелись, конечно, штык и проверенная саперка, только этот инструмент сугубо для работы. В бою на крайний случай оставим. Но на фронте товарищ Лавренко не первый день. Есть и серьезный резерв. Две лимонки. На них вся надежда». Наверное, будь Тимофей в здравом, неутомленном уме и сохране силы, никогда бы на такую авантюру не решился. Но ноги решительно отказывались двигаться и вообще подмывало рухнуть в воду и утонуть. У любого солдата есть предел сил. Это обстоятельство нужно строго учитывать. Только ничего боец Лавренко сейчас учитывать не мог. Просто слушался подсказки того, что инстинктом называется. Солнце на две трети скрылось за стеной камыша, Торчала лишь малиновая макушка. На нее Тимофей и ориентировался, уже не слушая хлюпы и чавканье впереди, беря вправо, напрямую, сосредоточившись на скорости и тишине движения. Вот мелкая протока в десяток шагов ширины, дальше камыш пониже, а за ним вроде бы намечается возвышенность, торчат деревья, ближайшие, похоже на черную корягу, панически раскинувшую руки лапы в последний отцвет заката Дальше видны вполне живые деревья. С этим угадал. Место удобное, шагов на 60 просматривается. Тимофей нащупал коленом что-то вроде кочки, привалился боком к зыбкой опоре камыша. Дыхание со свистом вырывалось из груди, обратно втягивало мошку и легкую камышовую труху. Ух, все равно, как хорошо, когда стоишь и двигать ногами не нужно. Ну, насчет «хорошо» боец Лавренко поспешил, Стоило остановиться, как комары мошка сатанели. ноги в воде начали стыть и увязать в или, в шароварах и трусах наоборот, все поджалось. «Южное лето» называется. Впрочем, весной на Днестре бывало и похуже. Стрелка на часах слабо светилась. Шесть минут. Шпионов не было. Не угадал. Нельзя было бросать и рисковать. Глупо было обгонять, догадки строить. «Вот же дурак, тупица!» Тимофей перешел к более бронебойным словечкам, благо фронтовая жизнь делает их боезапаснее сикаемым. Беззвучный мат сдувал комаров с губ, в остальном боец Лавренко не шевелился. «Пусть жрут, зудящие фашисты!» «Заслужил высшую меру, дурень!» Словно ватные тампоны из глаз и ушей выдернули. Одновременно и плеск услышал, и увидел, как из камышей вываливают». На плавне уже опустились скоротечные сумерки, можно разглядеть, что идут двое, но без подробностей. Они... Кто тут еще будет шляться? Нет, не шлялись, а едва тащились, качаясь, как в дупу пьяные. Тимофей с величайшим облегчением потянул кольцо гранаты. Уже разогнутые усики чеки легко поддались. Еще раз примерившись с поправкой на курс подозреваемых, боец Лавренко метнул гранату. Булькнуло в камышах, вроде бы удачно, по ходу противника. Тимофей присел, наблюдая. Один из шпионов плеску слышал, замер. Второй продолжил брести через протоку. Запросто сейчас зацепит дурака осколками. Бахнула глухо и утробно, вода передала толчок взрыва, закачались стебли испуганного камыша. — Стоять! Руки вверх! По-румынски закричал Тимофей, выстрелил и рванулся на протоку. Не поймут, не крик, а мычание какое-то бугаиное. Шпионы на воде замерли, пригнувшись к воде. Все-таки взрыв их малость контузил. На руки скоты поднимать не думали. Тимофей понимал, что нужно ошеломлять, не давать опомниться. «Руки! Руки свиньи! Убью!» Румынские ругательства как назло выскочили из головы, Тимофей добавил родные. Ничего, это все понимают. Один из противников так и стоял, бессильно нагнувшись мордой к воде. Второй, толстый, потянулся за пазуху оружие доставать. Тимофей выстрелил, кажется, не попал. Выстрелил еще и еще. Толстый неохотно завалился на спину. Руки поднял! Руки! Оставшийся на ногах шпион поднял руки. Но не то чтобы поднял, а растопырил по над водой. «Ладно, пусть хоть так». «Фонарик есть?» — хрипло спросил Тимофей, останавливаясь в двух шагах и держа на прицеле пленного. «Вот куда ему стрелять, если дернется? Тут пока из плав не выведешь, и любой нераненый сдохнет». «Фонаря нет!» — прохрипел изумленный пленник. «Плохо!» — укорил Тимофей и полез в карман. «Выпрямился! И руки выше!» «Хорошей зажигалке вода не особо вредит». Дрожащий огонек осветил мокрое лицо, запавшие щеки, но чуток благородной буржуйности угадывался. «Он!» «Майор Белаша. у вас есть документ, подтверждающий личность?» строго тоном опытного переводчика-допросчика осведомился Тимофей. «Да, в кармане», — изнеможденно признал пленный. «Выберемся на сухое, покажете», — отложил окончательную проверку Тимофей и указал на почти утопшее тело. «Это кто?» «Капитан Бачу-Попа. Из затылка видно, что попа. Должность?» «Не знаю. Мы случайно познакомились на косе. Кажется, он из штаба дивизии. Вытащите его на бугорок и переверните». «Не могу. У меня нет сил», — равнодушно пояснил майор. По виду так оно и было. Сапер-то он сапер, но из начальников не привык в воде бродить. Только ситуация к отдыхам и сочувствиям не располагала. «А я вот вам сейчас локоть прострелю, тогда еще труднее мертвецов двигать будет», — посулил Тимофей. Пленник со стоном ухватил мертвого товарища за погоны и принялся толкать к заросшему островку. «Перевернуть!» — приказал боец Лавренко. Пришлось помогать. Майор действительно едва стоял, вернее, сразу на колени бухнулся, едва до относительной земли дотащились. Напарник главного шпиона оказался не особо толстым. Просто на солдатскую форму у него был надет странноватый прорезиненный жилет с большими карманами. Тимофей пощупал резину. «Не оружие, а, кажется, бумаги». «Господин майор, у вас оружие есть?» — осведомился Тимофей, разглядывая мертвеца. Вот так вплотную убитого лично им самим человека боец Лавренко видел впервые. Наверное, нужно было переживать и запоминать, но Тимофей отложил это на будущее. Сейчас устал, и неотложных дел полно. А вот куда попал, запомнилось, в горло, и жилет диковинный слегка подпортил. «У меня пистолет, в кармане брюк», — медленно ответил майор. «Доставайте, вам уже не надо. Только осторожно», — напомнил Тимофей. Пистолетик оказался крошечный, дамский, тьфу, а не оружие. «Снимайте с вашего дружка эту штуковину», — приказал боец Лавренко. Майор застонал. «Зачем? Там какие-то документы. Зачем вам документы разбитой дивизии?» «Порядок должен быть с документами. Майор, закройте рот, пока вас не спрашивают, и выполняйте приказ», вернулся к правильному допросному тону Тимофей. Нести проклятый жилет пришлось попеременно. Майор Белаши буквально валился с ног. «И действительно...» Вот запросто мог бы сильно умный капитан Бачу-Попа сжечь те бумажки. Никто бы ему сейчас дурного слова не сказал. Так нет, тащил, гад. Теперь от них попробуй избавься. Тимофей конвоировал майора и жилет вдоль протоки, надеясь выбраться к окраинам Вилкова. В той стороне наступила относительная тишина, только иногда доносились отдельные выстрелы. Взяли наш город. Имелась, конечно, вероятность, что наоборот – Но боец Лавренко твердо верил в морскую пехоту, да и тащиться назад через плавня. И майор явно не дойдет, и сам прикомандированный временный контрразведчик того. Брели по пояс в воде, иногда проваливаясь по грудь. Майор молчал и вроде не в себе был. Буксировал, опирался на резиновый мешок-жилет, а чтобы обойти заросли, требовалось потыкать под конвойного пистолетом в нужное плечо. У Тимофея и у самого сил хватало лишь держать руку с часами и пистолетом над водой, да слегка соображать. Сумерки окончательно утонули. Все затопила темнота водяная и небесная, только звезды светили встрявшими в небо давишними трассерами. Протока начала сворачивать обратно в гущу плавней, нужно было выбираться. Двинулись камышами. Здесь было по суше, но идти труднее. Майор норовил упасть, прилечь на стебли и затаиться. Приходилось пинать его и жилет, не со зла, а для бодрости. Шелестел мир камышей, булькало в сапогах и под ними. В камышах шумно взлетели ночные птицы, но вздрогнуть сил не оставалось. Лежали на крошечном островке. Майор открыл глаза, посмотрел на звезды и прошептал. «Зачем я вам, господин гвардеец? Застрелите здесь!» «Перебьетесь. Вот перекурим и пойдем». Тимофей нашарил в кармане с документами пачечку американских сигарет. Слегка подмокли, но упаковка хорошая. Зажигалка щелкнула, огонек озарил морду пленника. Кажется, после заката Белаша вдвое гуще щетиной зарос. Прям даже смотреть страшновато. Может, это и не он? Пленный затянулся, кашлянул и прохрипел. «Двойной навоз!» Редкая гадость. Зато упаковка надежная, защитил союзников Тимофей. Дынили сомнительным куревом. Потом пленный спросил: Послушайте, а вы вообще кто? По-моему, вам лет 15. Вы разведчик гвардии? Отчасти. Господин Балаша, не задавайте глупых вопросов. Да, верно. Мне абсолютно безразлично, кто вы. Но зачем я вам? «Я всего лишь мирный строитель, которого жестокая война заставила нацепить погоны. Если мы выберемся из болот, просто отпустите меня. Я мечтаю об одном — вернуться к семье. Клянусь, я не хочу воевать». «А кто тут хочет?» «Но порядок должен быть. Засчитайтесь военнопленным. Все пойдет по порядку. Стежок за стежком. Перескакивать нельзя», — объяснил обрадованный Тимофей. «Нет, тот майор». Тот самый. Солдатскую форму нацепил, но что он Белаша отрицать и не думает. Плавни все его хитроумие живо утопили. Это хорошо. Плохо, что берег куда-то запропал. Рядом вроде были. Я понимаю, — продолжал наващивать свою мысль нитку пленной. Я же добровольно и сознательно сдался. Но нельзя ли сделать исключение? У меня есть деньги и два золотых кольца. «Вы, господин майор, их в жопу запихайте, может идти легче будет», — посоветовал боец Лавренко. «Все, перекурили, подъем. Тут рядышком. Выйдем, подсушимся». «Вы уверены, что рядышком?» «Я почти местный. Вставайте, вставайте!» Майор застонал, но упрямствовать не стал. Кое-как поднялись, взяли жилет. Плавни кончились как-то в раз. Нужно было пораньше правее взять. «Наверное, вдоль берега перлись. «Вот я и говорил», — напомнил Тимофей. «Совсем рядом были». Едва ступили на твердое, пленный повалился животом на проклятый жилет и замер. «Напрягитесь», — посоветовал конвоир. «Вредно лежать. Застудитесь». Майор застонал, как младенец. «Не могу. Я не чувствую ног. Поймите, мне 40 лет, и я не разведчик». Пришлось опять пинать, и сулить, что скоро на сухом месте можно будет посидеть. Добрели до сарая, пахло козами, но оказалось незанятой халупа. Майор свалился у стены, Тимофей постоял, осматриваясь. За сараем была протока, но уже прямая, чистая, на канал похожа. На другом берегу угадывались дома, довольно густо понатыканные. Надо думать, это уже Вилково. Но где здесь наши, поди угадай. Где-то среди домов стукнул винтовочный выстрел. Ему ответила автоматная очередь, вторая смолкла. «Да, не очень спокойный город, это Вилково. Нужно будет осторожность соблюдать. Подстрелят господина майора, вся тягомотина псу под хвост». Тимофей сел под стену и принялся стягивать разбухшие сапоги. «Переобуйтесь, господин майор. Нам придется пройти еще немного, до комендатуры». Пленный застонал, но зашевелился. Все ж есть в нем офицерская дисциплина. Наверное, на допросе сотрудничать будет охотно. Тимофей успел выжить и перемотать портянку на одной ноге, разуть вторую, и тут, как всегда, на полуделе начались неприятности. Кто-то шел вдоль канала. Вот звякнул металл, прямо к сараю и перлись. Боец Лавренко сунул босую ногу обратно в сапог, ухватил майора за шиворот, и, грозя пистолетом, поволок от стены. Понятно, проще было внутрь шмыгнуть, но сарай не дзод, без рытья надежных щелей и пулемета фига с два в нем отсидишься. Да что ж пленный такой тяжеленный, тоже разбух что ли? Плетень под боком торчал покосившийся и короткий, но все ж прикрытие. Цепочка пригнувшихся фигур двигалась по берегу. Очертания шлема на головном солдате подсказали «немцы». «Не везет», — Тимофей оглянулся, да — «до плавни недалеко, но все по открытому месту, да и шуршание мигом выдаст, резанут по зарослям и конец. Майор сейчас не слишком готов к стремительным перебежкам, хотя слегка ожил гадюка, тянет шею, высматривает». Встретились взглядами. «Я скажу, что вы румын, они не тронут», — прошептал Белаша. — «только попробуй пасть открыть». Тимофей привычным движением извлек из чехла лопатку и показал заточенное ребро полотна. Запавшие глаза пленного расширились. «Верно, бойцы говорят, противник наших лопат опасается посильнее штыков и автоматов». Немцы приближались. Нервные, озирающиеся, в количестве шести и семи рыл, один вроде бы подраненный, но пулемет у них как раз имелся. Шедший вторым фриц нес ручник на перевес, на манер автомата. На шее поблескивала лента. Тимофей жестом показал пленному «Лечь Харри вниз и ни звука». Движение пистолета майора Балаша вроде бы убедило, уткнулся морды в траву, но явно не оставил буржуйско-офицерских сомнений. Пришлось тихонько провести ребром лопатки по потному загривку. Пленный замер. Немцы приблизились. Похрустывал подорожник под подошвами, донеслось тяжелое дыхание. «Притомились, так и проходите мимо, не задерживайтесь. Небось отрезало вас, к своим норовите прошмыгнуть. Так и валите, ночи сейчас не особо длинные, не зачем задерживаться. Потом вас добьем, успеется с этим». «Как же, прошли они». Что-то сказал идущий предпоследним раненый. Бинты белели под распахнутым кителем. Ведущий оглянулся. Фрицы свернули к сараю. Один помог сесть остальные попадали как попало. Пулеметчик с облегчением прислонил свое оружие. Понятно. Перекур. Усталые немцы коротко переговаривались, пленный рядом с Тимофеем все больше напрягался. Понимает полиглот образованный. Надо бы его хребет лопаткой потрогать, напомнить о том, что молчание не только золото, но и жизнь. Но у бойца Лавренко рук имелось ограниченное количество. В одной — пистолет, в другой — последняя граната. Оставалось использовать методы чисто дипломатического убеждения. «Не рискуйте. На том берегу русские. Немцам все равно не уйти», — прошептал Тимофей в ухо пленного. Майор плотнее вжался лицом в траву, но его зад оставался напряженным. «Выгадывает, скотина. Вообще...» Нужно пленным непременно рот затыкать и руки связывать. Конечно, возможности для этого было маловато, только теперь не легче. Немцы взялись за бодрящее средство. Звякнула крышечка фляги, долетел запах коньяка. Практически над головой гады сидят. Десять шагов. Слышно, как фляга булькает, как бурчит в животе у среднего Фрица. Из города донеслась автоматная очередь. Начали стрелять часто. Немцы забеспокоились, зашпрехали, но стихло столь же внезапно, как и началось. И фрицы замолчали. В большой печали гады. Так оно и правильно. Сквозь плетень было видно так себе: в основном ноги и сапоги, еще руку с флягой. Немецкий раненый не шевелился. Нехорошо ему, силы копит. Да и хватит сидеть. Идите уж себе. Тимофея волновало то, что противник сидел практически на резиновом жилете. Конечно, не до него немцам, ноги бы унести, но все же. И тут боец Лавренко беззвучно выматерился. Один из фрицев не поленился дотянуться до резинового трофея и с недоумением взялся щупать. Вот же мародерская морда, что истинно фашистская сущность делает. Подыхать будет, а случай при кармане чужое не упустит. Ладно, бумаги ему на кой черт? все равно бросит». Немец действительно пощупал тяжелую резину и разочарованно оставил. Но тут же, кряхтя, поднялся на ноги. Облегчался он на стену, в шаге от комрадов, только-только не забрызгал. «Европа, что с него возьмешь?» И оказался прямо жуть какой деятельный. Застегивая штаны, шагнул к плетню, принялся озирать плавне. Тимофей успел бесшумно поджать ноги, но сапоги майора торчали как нарочно. «Может, и нарочно, черт его знает!» Немец глянул ближе. Увидел лежащие сапоги. Не особо поверил своим глазам. Брови вскинулись, исчезли под каской. Лапнул себя за погон, ища ремень оружия. Ага, а винтовка у стены сарая стоит. Тимофей выстрелил фрицу в грудь. С левой руки, но с полутора метров не промахнешься. Тут же врезал гранатой по вскинувшемуся майорскому затылку, вырвал чеку, и подбросил лимонку через плетень с тем, что под стену закатилось. У сарая молчали в вышеломления. Уж очень внезапно все вышло. Боец Лавренко успел выстрелить дважды, в щель рассохшегося плетня, целясь в пулеметчика. Вроде попал. Но тут началось. Немцы успели среагировать, частью вскочили, а те, что поопытнее, наоборот, на земле растянулись. Гухнула граната. У сарая завопили, застонали — Открыли стрельбу. Тимофей вжимался щекой в помятую траву, прикрывал голову плоскостью саперки. Сверху за шиво отсыпались щепки плетня. Вообще-то фрицы вели бой не с оградой, а с плавнями. Не осознали, что почти в упор по ним стреляли. Наверное, в то мгновение пытались рассмотреть, что к ним прилетело. Непосядливый секунд подсказать комрадам уже ничего не мог. Поганое длинное мгновение. Сделать ничего нельзя. «Лежи, жди, когда тебя прошьёт». Хорошо, что у немцев по большей части были винтовки. Автомат один строчил, да и тот с края, плетень не цеплял. Но близко-то как. Тимофей сжался и для отвлечения попытался вспомнить, сколько патронов осталось в магазине пистолета. Вот же оружие. Привыкнуть невозможно, только и толку с него, что лёгкое. Фрицы чуть поугомонились. Перезаряжались. Кто-то у них надрывно стонал, и задыхающийся скороговоркой вспоминал о Боге. Лишь автоматчик короткими нервными очередями чесал по плавням. «Лупи, лупи! Здешние болота автоматиком не проймешь!» В отдалении хлопнуло. Через секунду в небе зажглась осветительная ракета. Прямо над сараем подвесили, как нарочно. Ослепление от вспышек выстрелов прошло, и Тимофей разглядел корчащегося, держащегося за живот раненого немца. Валялся неподвижно еще один, придавленный через грудь пулеметом. Остальные залегли, расползшись вдоль стены, держали оружие наготове и вертели головами. Тут по сараю ударили из пулемета. Лупили с противоположного берега канала, патронов не жалели, длинные очереди, трассеры гасли, впиваясь в стену. Ракета в небе наконец погасла. Тимофей догадался, что сейчас фрицы дернут ползком вдоль берега. К плавням не решаться, а под пулеметом сидеть смысла нет. А прав был рядовой Лавренко. Рядом-то наши, вот на том берегу и есть. Но отползая, фрицы запросто могут плетень обогнуть. Стрелять придется в упор.